«Арест!» — я шагнул вперед, и ствол автомата уперся мне в шею под левой скулой. Я думал, они убили его после того, как поймали меня. Но он висел передо мной, изнеможденное голое тело, распятое на перекрещенных балках, концами уходящих в бетонный пол. Руки и ноги крепко примотаны проводом без изоляции, который витками переходил с одной балки на другую и тянулся к большому аккумулятору под стеной. Рядом деревянная кадушка с водой, откуда торчали связанные проволокой гибкие прутья. Вода усиливает боль. А эта штука Болеслава. Мира показала на венок из колючего терновника, надетый на бритую голову старика. Он сказал, что когда-то до погибели была религия, приверженцы которой молились распятому мутанту. Рест застонал. Воспаленные красные веки поднялись, и полные муки глаза уставились на меня Локтем, отбросив автомат, я ударил стоящую сбоку миру Она упала на колени ткнула меня кулаком под дых Перехватило дыхание, я попытался вцепиться в короткие волосы, но пальцы соскользнули А сестра вскочила, попав лбом мне в лицо Я снова ударил ее Потом что-то грохнуло, мир подскочил и повернулся Я лежал на полу, разбросав руки, прижавшись пульсирующим болью затылком к холодному бетону. Надо мной стояли Мира и Влас. Он держал за ствол револьвер. «Подними его!» — велела сестра, рукавом вытирая бегущую из носа кровь. Здоровяк сунул револьвер в кобуру, нагнулся и, далеко отведя в сторону руку, с размаху врезал мне по уху. Голова мотнулась. Я прикусил язык и закашлялся, брызгая кровью. «Ладно, хватит», — сказала Мира. «Подними». Схватив за плечи, Влас поставил меня на колени и повернул лицом к аресту. Старик смотрел на нас мутными от боли глазами. «Видишь его?» — Мира присела на корточки, взяв меня за подбородок, приподняла голову. «Ему было очень больно сегодня. И вчера, и позавчера». Болеслав любит, любил каждый день приходить сюда и, как он выражался, проводить опыты по влиянию электрического тока на сокращение человеческих мышц. Теперь Болеслава нет, так что этим займется Марк. Он всегда с интересом наблюдал. Через четыре дня Херсону конец, прохрипел я. Да, и все эти дни. Жизнь твоего учителя, как и твоя, будет наполнена болью. Хочешь избежать этого? Скажи, где находится машина. Я скажу, и вы будете дальше пытать его. Нет. Мы отпустим и тебя и ареста. Вы нам не нужны. «Врешь!» Плюнув кровью на Власа, я плечом отпихнул его и выпрямился. Здоровяк занес кулак, но Мира сказала нет, и он с недовольным рычанием отступил. — Ты врешь, сестренка. Я ухмыльнулся ей в лицо окровавленным ртом. — Ты знаешь это. — И я знаю. — Назову место только после того, как арест будет в безопасности. — А что помешает тебе соврать нам? Я рассмеялся. Наверное, выражение моего лица было достаточно безумным, потому что Мира с Власом переглянулись. «Чему ты радуешься, Альп?» «Тому, как в нашей дружной семье доверяют друг другу». «Хорошо. Так что же нам делать? Я не скажу, где машина, потому что уверен, ты обманешь меня. Ты не отпустишь Ареста, потому что уверена, я обману тебя. Как нам быть, Мира?» Несколько мгновений она колебалась, потом решила. «Мы едем вместе, всей нашей дружной семьей Альп, и прихватим с собой Ареста. Ты будешь показывать направление».